Впрочем, я не пугал себя этими фантазиями, а наоборот, успокаивал. Подобные варианты совершенно точно мне не грозили. Я помнил о специальном мороже, про которое говорил Локи. Самой дуэли можно было не бояться. Угроза исходила от дуэльного ордера Митры. Вот о чём было страшно думать. Он действительно мог выписать мне билет на встречу с богом, чтобы я сам выяснил, кто прав Осирис или его Red Liquid Provider.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 Не то чтобы в серьёз готовясь к драке, а на всякий случай. Затем я намазал волосы гелем, выпил для смелости немного виски, сел в кресло и стал ждать гостей. В 11 в дверь позвонили. Локи и Бальдер были свежевыбриты, благоухали одеколоном, и имели торжественный и официальный вид. Локи нёс в руках вместительный чёрный баул. Мы, наверное, вызываем подозрение, весело сообщил он. Милиционер спросил документы прямо у подъезда. А глаза умные-умные, добавил Бальдер. Всё понимает, только сказать не может. Я решил, что мне тоже следует вести себя весело и лихо. Наверное, решил, что вы риелторы, то часто разные негодяи бродят и вынюхивают. Лихи центр. Бальдер и Локи сели в кресла.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 Электричество. Мима. Последняя попытка. Будем душить друг друга над Невой Москвы-реки? Всё, мима, сказал Локи. Что же тогда? Локи подтянул к себе свой баул и раскрыл его. Я увидел какое-то устройство с проводами, ещё внутри был ноутбук. Что это? Дело получило огласку, сказал Локи. О нём знают Энлиль и Мардук.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 Вопросы? Всё ясно, ответил я. Тогда сядь, пожалуйста, за компьютер. Я подчинился. Закатай рукав. Когда я сделал это, Локи намочил ватку в спирту и принёсся протирать мне локтевой сгиб. Мне сейчас плохо станет, томно сказал я. Я не какетничил. Правда, дело было не в манипуляциях Локи, а в принятом препарате. "И сам это вы хотел", сказал Локи.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 а потом я почувствовал, что из меня наружу рвется грозный мистический стих предупреждения и как раз на заданную тему. Я записал все, что мог. Это было трудно, потому что в албанском имелось мало подходящих конструкций для фиксации тончайших духовных образов, открывавшихся моему мысленному взору, а все остальные речевые парадигмы были блокированы, и каждое слово надо было долго отдирать от днища ума».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 курится бенсерой кто бенефиции ары пира они твои акционеры зачем ты так непобедима кирзою чавка и швацтой кому кодишь в тумане винном под куполами глав мостроя ты счастлив ветер мнёт волося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 существовал гностический текст и Постась Архонтов, который мы проходили на уроке дискурса. Я помнится подумал тогда, что это хорошее имя для московского ресторатора. Любимец московской богемы и Постас Архонтов открывает новый гламурный вертеп, лапковое место. А теперь боевая муза нашарила и Постаса в моей памяти. Особенно мне нравилась двенадцатая строка.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 я успел. Экран замигал и погас. Когда он загорелся снова, его разделила на двое вертикальная полоса. Моё стихотворение появилось справа, а слева возник стих, написанный за это время Митрой. Выглядел он так: Комрья. Комар. На ладони, хоть крохотный из-за пропорций тела, похож на могучего воина.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 Он кто-то писал маркером прямо по экрану. Чмок тебя. Это ничего ещё не значит, подумал я прямо. Через секунду потемнела моя половинка экрана, а потом по ней пробежала размашистая жирная строка. В бобренец, тварино. Я ощутил лёгкую боль в районе локтевого сгиба, где игла уходила под кожу, и решил, что сбил повязку неловким движением. Я протянул близ к ней свободную руку, чтобы поправить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 Затем он сильно ущипнул меня за живот. Это оказалось очень болезненным. Живот, как выяснилось, сохранил чувствительность. Я попытался застонать, но не смог. Локи ущипнул меня ещё раз, гораздо сильнее. Боль была невыносимой, но я никак не мог на неё отреагировать. "Дурак", сказал Локи. "Дурак! Что ты себе строишь, а? Причём тут ипостась архонтов?"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 Только сначала язык, передай по эстафетке. И застрелись не в дурацком стешке, а в реальном времени. Вот так. Я глубоко вдохнул, и в этот момент он с невероятной силой ущипнул меня прямо за пупок. Я на несколько секунд потерял сознание от боли. Локи похож, похоже, был на конфете смерти. Когда я пришёл в себя, он уже успокоился. "Извини", сказал он. "Это из-за баблоса, сам должен понимать". Я понимал. Поэтому, когда в комнату вошёл Бальдер, я испытал большое облегчение. Придвинув стул ко мне вплотную, Бальдер поставил на него ноутбук, от которого в коридор тянулись переплетающиеся провода. Повернув экран так, чтобы мне удобно было смотреть, он спросил: "Тебе всё видно, а?" Приложив ладонь к уху, он подождал моего ответа и, не дождавшись его, продолжил. "Молчание знак согласия".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 Сначала экран оставался чёрным, потом на нём возникла пятнышко света. Оно превратилось в белый прямоугольник дверного проёма, и я снова увидел Геру. Она стояла, опершись о стену и склонив голову, будто грустия о чём-то, и была похожа на деревце, какую-нибудь начинающую иву, трогательно старающуюся прижиться на берегу древней реки. Дерево жизни, которое ещё не знает, что оно и есть дерево жизни.